На Брежке. На другой день занятий не было. Обе гимназии, мужская и женская, вышли на городскую демонстрацию. Директор позвонил, что прийти не может, болен, простудился. Э -э -э. На демонстрации все было совершенно необычайно, ново и интересно. Преподаватели здоровались со старшеклассниками за руку, шутили, дружески беседовали. Гремел оркестр клуба приказчиков.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 сосредоточенно выводили безрадостными голосами «Раздайся, клич мести народной, вперед-вперед, вперед-вперед, вперед!», вперед, вперед, вперед, вперед На крыльцо волосного правления, на крыше которого сидела верхом каланча, вышел уже смещенный городской голова. На нем были белые с красными разводами валенки-чесанки и резиновые колоши. Голова, сняв Малахай, сказал хрипло и торжественно «Господа!» У Петроградии и у всей России революция. Его императорское величество, кровавый деспот, отреклись от престола. Уся власть временному правительству. Хай, здравствует! Я кажу «Ура!» «Ура!» — закричала толпа, а Атлантида сейчас же добавил. «И долой директора!» Но ничего не вышло. Директор не пришел, и план Степки рухнул.